Один бог знает, как он добрался домой. А когда пришел в себя, то вместе с утренним светом и болью воспринял ошеломляющий знакомый, тронутый отчаянием говорок. — И что же они с вами сделали, ироды? Звери дикие, и угольная прорва, хуже зверей, право, ироды. — Маша, — только и сказал Ложков, снова впадая в забытье, — не уходи. И она осталась. Осталась до того самого слякотного мартовского дня, когда четыре ее свояка на двух полотенцах вынесли ее за порог лошковского пятистенника. И не раз еще потом, переживший дочку, отец ее Илья Мохоткин, По пьяной лавочке, минуя дом Петра Васильевича, с хмельной укоризной кричал в сторону его окон. — Погубил ты, Петька, Ирод, девку, голубиную душу погубил, сушь, сухой дух от тебя идет, кощей ты, Ирод, который бессмертный, и нет в тебе ни одной живой жилы, Христос с тобой. Размытый было воспоминанием, против него вновь обозначился птичий профиль неколебимой соседки, так-таки не отвечавший на жалобный зов своего отставника. За руки ходили. В Москве Петр Васильевич не был с того самого дня, когда, сдав кондукторскую сумку, и служебный компостер, он возвратился домой обыкновенным пенсионером. Поэтому сейчас, после сравнительно устойчивой тишины Узловска, она увиделась ему еще более против прежнего гулкой и неуютной. Долго стараниями дровых советчиков блуждал он по паутине сокольнических переулков, пока не отыскал обозначенную в его адресной справке улицу, нужно ему номер возник перед ним сквозь листву корявого тополя, стоявшего у деревянного в два этажа дома, над крышей которого гляделся другой, каменный, ростом повыше. Войдя во двор, Петр Васильевич встал, чтобы перевести дух. Сердце его тревожно обмирало и дергалось. сорок с лишним лет, шутка ли? В сумраке пропахших кошачьим бытом синей Он с трудом нащупал кнопку дверного звонка и, позвонив, еще раз обеспокоился. Откроет и не узнает, да. Но едва в проеме двери перед ним определилась заспанная в сивой щетине лицо, как всякое сомнение, оставило Петра Васильевича. За порогом, словно его собственное отражение в зеркале, вяло переминался с ноги на ногу старик. Явно ихней, лошковской породы. И тот, в свою очередь, будто пролегло между ними не около полувека разлуки, а всего, может быть, от силы день-два лишь слегка присвистнул навстречу гостю. и ты, проходи! Захламленную, похожую скорее на логово, чем на жилье, конуру брата, скупо освещала... Забранное со двора часто решеткой тусклое окошко. Стены, оклеенные старыми газетами, Немо кричали довоенными еще заголовками. Пламенный привет героям Челюскинцам. Раздавим гадину, руки прочь от Мадрида. На колченогом столе, в окружении порожней разных калибров посуды, Простуженно отсчитывал время обшарпанный будильник. Опускаясь на придвинутый братом стул, Петр Васильевич растерянно огляделся. — Так и живешь? — так и живу. Безучастно отозвался тот, рассовывая посуду со стола по разным углам и заначкам. — Народ ко мне ходит простой, не брезгует, а кому не по нраву, гуляй в другое место. «Так вот, ободрись с дороги!» Трясущимися руками он разлил, не початую еще четвертинку, в два стакана, и один из них пододвинул брату со свиданьцем. В наступившем затем долгом молчании Петр Васильевич из-под тяжка присматривался к брату, стараясь по черточке, по отметине восстановить для себя в памяти именно тот облик, который сложился в его воображении задолго до этой встречи. Будучи пятью годами старше Василия, он сызмоло сохранил к тому чувство снисходительного превосходства. Но самолюбивый и упрямый, как и все почти Ложковы, тот, едва оперившись, поспешил вырваться из-под его опеки. И уже к совершеннолетию ушел на шахту, откуда и мобилизовался в армию. Из тех редких писем, какие поступали от него в Узловск к однолеткам и знакомым, можно было лишь заключить, что служба давалась ему непросто, что после нее жизнь у него складывалась еще круче, и что старость он встретил бездетным бобылем в том же доме, где и поселился с самого начала. Лет десять тому Василий внезапно замолчал, и память о нем в родном городе окончательно заглохла и выветрилась. И теперь, вглядываясь в смутно обозначенные черты, Петр Васильевич с затаенным сожалением отметил про себя их преждевременную пепельность и желтизну, горестно догадываясь, какой меры и отмерено было брату всего за долгие годы их разлуки. Может Домой соберешься. Осторожно подступился он к Василью. Места хватит. Что нам двоим нужно? Жизнь у нас там дешевая, да и веселее вдвоем-то. Поздно, Пятек. Отмякшие после выпитого глаза его затягивала благостная поволока. — Кому я там в Узловске нужен? А здесь не отступался Петр Васильевич. Кому? «Здесь!» — голос хозяина тронула обескураживающая печаль. «Здесь, братишка, у меня все, вся жизнь у меня здесь. Жизни-то, правда, не было, моя та одна, но какая была, не забыть!» «Эх, Пятек!» Он вдруг вцепился в гости с лизящимся кроличьим взглядом. Скулы под его недельной щетиной взволнованно заострились. И каким только ветром нас закружило. Помню, пришел я сюда из армии. Живи не хочу. Считал вся доля впереди. Лета — самый возраст. Анкета — одни заслуги. Девки на выбор. Только не вышло, по-моему. «Недли! Как начались с меня долги спрашивать, так досе и не рассчитаюсь. Кругом я оказался, всем должен, и богу, и кесарю, и младшему слесарю. Туда не пойди, того не скажи, этого не сделай». И пошло-поехало, как в сказке. Чем дольше, тем страшней. А за что? За какую такую провинность? От слова к слову в речи его все отчетливее проступала злость. Илья, у кого жизнь свою взаймы взял, ты вот, пятек, партейный, рассуди. Слушая брата, Петр Васильевич напряженно следил за тем, как в паутине, затянувший верхний правый угол над окном, судорожно и уже явно обессилив дёргалась и вздрагивала одиночная моль. Паутина при этом пружинисто колыхалась затягивая добычу всё туже и туже, пока пыльные крылья жертвы окончательно не замерли в её губительной сети. «Всё, барина, Вася, ждёте!» Сочувствие, сообщенное было ему вначале хмельной болью брата, обернулось в нем под конец откровенным раздражением. — Вот приедет барин, барин нас рассудит. — А самим для чего голова дадена? Или не можете уже без няньки? — Могли. Лицо Василия жестко отрезвело и пошло белыми пятнами. — Только вы не дали. Занянчили нас пугачами своими. Шаг вправо, шаг влево считается побег. Вот и вся ваша погудка. Хочешь, не хочешь, иди, куда велят. А пришла пора помирать, глядишь, Весь как с задом вперед шел, а вы погоняли. Я хлеб свой не в погонялах зарабатывал. Разговор принимал крутой оборот, и не в правилах Петра Васильевича было в таких случаях отступаться. У меня мозоли не даренные, свои. Чем натерто? Тот даже не старался скрыть вызова. Колокольчиком на собраниях. Слушали, постановили, понаслышаны. Может, ты мне скажешь, где дети твои? Может, адресочек ихний дашь? Делать мне нынче нечего. Поеду на старости, проведаю племешей. Или, может, расскажешь, как жену свою в гроб загнал? Или кореш своему Фомке Лескову здоровье воротишь? Василий вдруг осекся, уразумев, видно, что хватил в своей осведомленности лишку. Ладно, раскудахтались, будто сто лет впереди смотаюсь к лучше с добавкой словно боясь что его остановят, он с упреждающий всякие протесты поспешностью подался к выходу я мигом оставшись один петр васильевич еще раз внимательно оглядел комнату все вокруг носило следы запустения и преждевременной дряхлости заласкрещам в попыхах разбросанным здесь много лет назад до сих пор так и не прикоснулась хозяйская рука тощая мебелишка разнокалиберное тряпье случайный инструмент вперемешку с банками пузырьками и бутылками громоздились по углам покрытые девственно прочным слоем пыли и в этой Скорбной заброшенности, Петру Васильевичу внезапно и как бы со стороны увиделась и собственная жизнь, прожитая, хотя и яростно, но вслепую, без жалости и разбора. И если до этого, проникаясь заботами и делами тех, кого сводила с ним судьба, он, сожалея им, внутренне отделял себя от них, но сейчас среди царившего здесь тлена ему беспощадно открывалась его, Петра Васильевича Лошкова, собственная роковая причастность, его родство ко всему, в их общий и уже необратимый хворень. И обманчивое облегчение, возникавшее в нем всякий раз после прежних его встреч, где он, содействуя другим, на какое-то время осознавал и свою для них необходимость, уступало теперь место тоскливой горечи. С пронзительной определенностью выявилось перед ним, что ему уже ничем не помочь здесь, ни себе, ни брату и тогда петр васильевич встал и тихо не прикрывая за собой двери вышел чтобы уже никогда не вернуться сюда так видно лучше будет и ему и мне тяжести меньше подходя к дому Петр Васильевич еще издалека заметил сидящего под окнами Николая. С тех пор, как старику удалось-таки прописать парня, а затем и устроить на работу в депо, тот зачастил к своему крестному, засиживаясь, впрочем, все больше на дочерней половине. В другой бы раз щепетильный по части анкетных данных Петр Васильевич Наладил непрошенного жениха. Но теперь, взяв крестника под свое высокое покровительство, он не считал себя вправе хоть чем-либо уязвить парня. Пускай отогреется возле женской души. Дома-то от матери тепла мало. Но если Николаева бдение под его окнами и не могло сколько-нибудь озадачить Петра Васильевича, то сама поза гости — подбородок в плотно сдвинутых коленях, пальцы, сцепленные впереди, взгляд тусклый отсутствующий. Поза, изваянная долгим напряжением, невольно вызвала в нем известное беспокойство, которое шаг от шагу все укреплялось в душе и росло. Кивком усаживая поднявшегося было навстречу гостя, он не скрыл внезапной тревоги, спросил, — Где Антонина? — Нету. Парень долго мялся, блудил уклончивым взглядом по сторонам, складывал непослушными губами какие-то жалкие слова, прежде чем, припертый к стене двумя-тремя наводящими, сказал, наконец, тихо и внятно, — Угупаков. И одна эта коротенькая фамилия, как ожог, коснувшись его сознания, враз раз утвердила в нем ревниво утаенные даже от самого себя, но давние подозрения. Для него стало объяснимым и появление лампадки в красном углу дочерней светелки, и суетливое ее родение вокруг всякой проходящей поберушки — и частые старушечье шушуканье по ту сторону перегородки. — Из-под носа дочь водят вскипала в нем досадная злость, — а ты, старый хрыч, глазами хлопаешь. — Сиди тут, — сказал он гостю, поворачивая от дома. — Жди. — Придет обо мне негугу, понятно? Тот в ответ лишь еще ниже опустил голову. Чуть не до темна петлял Петр Васильевич вокруг дома гупака, ожидая выхода сестер и братьев с очередной гупаковской проповеди. А когда, наконец, последний из них скрылся за ближайшим поворотом, Старик решительно ступил на еще не остывшее от множества подошв крыльцо. Стерильной старушки которая вздумала было загородить ему вход, хватило одного его краткого взгляда, чтобы мигом стушеваться и кануть в полутьме синей Просторная горница освещалась лишь лампадкой из-под богатого киота. И оттого все в ней выглядело расплывчато и смутно. — Здравствуйте, Петр Васильевич! Чем могу? Голос выплыл из затемненного простенка между угловым окном и печью, и Петр Васильевич, пообвыкнув глазами к сумеречному освещению, определил сидящего там хозяина. — Здравствуйте! Свет зажгли бы! Возникнувшая из темноты хозяйка бесшумно приспособила еще одну свечу под киотом, и сразу же лицо гупака выдвинулось навстречу Петру Васильевичу. Знал, уверен был, что придете. Не могли не прийти. Судьба-с, Петр Васильевич, рок, так сказать. Сорок с лишним лет ждал, и вот сподобился визитом вашим. По правде говоря, с утра еще сосало сегодня. Лицо хозяина, вязко схваченное рыжеватой с проседью щетинкой, росло, разрасталось и когда выпуклые в багровых прожилках глаза хозяина приблизились к гостю чуть ли не вплотную, их обоих одновременно и резко ослепило то давнее январское утро, что отметило их жизнь единственной встречей. Окно станционного телеграфа, сплошь увитая морозной росписью, высеивала по комнате тусклый, удручающий мертвенный свет. Раскаленная буржуйка источала сухой угарный жар, от которого ломило в висках и томительно обмирало сердце. Пока простуженный телеграфист, заходя с выстошным кашля над истерзанными позывными аппаратами, добивался связи с «Узловском», Петр Васильевич угрюмом и шагивал вокруг него в ожидании прихода начальника станции Миронова. Еще неделю тому, когда Ложкова неожиданно сделали комиссаром всей Сызраной-Вяземской, дорога жила лишь малыми происшествиями. Оперативная группа работала в основном по мелочам, мешочники, тихий саботаж, изыскании топливных ресурсов но стоило ему заступить в должность как уже на другой день грянула беда в самом исходе перегона рощи дубки лоб в лоб столкнулись два товарняка но как пресовокуплялось к сообщению о случившемся миронов едва распорядившись поставить в известность дистанцию завалился у себя дом и пьет мертвую. Кивок в сторону вероятного виновника был слишком красноречив, чтобы остаться без внимания губчика. С оперативной группой из трех человек Петр Васильевич на закрепленной за ним дрезине ринулся к месту столкновения. Возможные варианты причин крушения обсуждали уже в пути. Гудков... Мордастый дядька с редкой, будто распаренной бороденкой, чуть не до самых глаз, раскуривая пайковый гвоздик, уверенно приговаривал. — Он! Больше некому! Знаю я его, Левку! Считай, десять годов у него в стрелочниках ходил! Шкура! Он! С чего ж тогда и запивать? — Не скажи! — сомневался Ваня Крюков, дерганный, готовый в любую минуту вскинуться за свою правду с кулаками, бывший слесарь железнодорожных мастерских чего ж он тогда не сбежал или ему кем заказано было лука бандарь меченный всеми фронтами гражданской лука бандарь скособоченный глаз в переносицу рассудительно осадил парня а куда ему скажи бежать и вот тут где и не возьми любая мышь знает в темную пошел у офицеров говорят «Во-банк!» — сказал и равнодушно отвернулся к окну, как бы отделяя себя от пустого, по его мнению, и лишнего разговора. Его настроение передалось всем, и остальную часть пути опергруппа провела молча, лишь попыхивали цигарки в чернильной синеве только что зачатого рассвета. Вся эта история была не по душе Петру Васильевичу. И поэтому сейчас, из конца в конец, вымеривая комнату станционного телеграфа, он никак не мог избыть в себя ощущение тревожной неопределенности. Черт его знает, в чем тут заковыка. А спрос все одно с меня дров не наломать бы. К тому же у него адски ломило зубы. Морзянка раскаленными молоточками, точка тира отдавалась в висках, и все взбухающее под сердцем предчувствия беды, которая каким-то концом должна была рано или поздно коснуться, как самого дела, так и лично его, Петра Васильевича, делало Ложковское состояние еще более невыносимым. «Что я буду делать с ним?» — мучительно размышлял он, если окажется, что Гудков прав. Меня от зарезанной курицы с души воротит а здесь не курица а душа живая полномочия даны а рука поднимется ли а полномочия ему даны были и в самом деле недвусмысленные жалость по боку председатель ка Аванесян, хмурый носатый армянин с дореволюционным шестажж каторкой за плечами, напутствуя нового комиссара, только раз и поднял на него желтые от врожденной лихорадки глаза, когда давал ему эти самые полномочия. — Смит при тебе? — должность такая. — У ребят винты в порядке? — не подведут. — Тогда действуй. Задача ясна? — ясна. — все. Иди. Что ж, приказ и впрямь не оставлял место для разночтений — ликвидировать самую возможность повторения диверсий по всему пути от Вязьма до Сызрани и расшифровать его, этот приказ, рекомендовать одним средством — оружием. Ожидая увидеть в лице Миронова, бородатого, спецо саботажника и заранее подготовив себя к соответствующему приему петр васильевич был несколько обескуражен когда увидел перед собою своего если не моложе ровесника введенного в телеграфную гудкову и хотя спец в небрежно накинутом на плечи поверх ночного халата пальто трясло мелкой ознобллевоевой дрожью Он наметанным глазом сразу определил, что не страх колотит незадачливого путейца, а тяжкое и с каждой минутой все более матеряющее похмелье. Глаза же в сетке багровых прожилок глаза смотрели твердо и вызывающе. «Ну, что скажете?» Петр Васильевич усиленно старался выглядеть бывалым и проницательным в этой новой для себя роли. Или запираться будем? Миронов, не попадая зуб на зуб, коротко и с трудом сложил с спекшими сугубами. В чем? В том самом, как и с кем в сговоре организовали крушение на перегоне. чего уж Кончайте.